Глава четырнадцатая. Жази. Первой мыслью было побежать к ректору и спросить, во что я опять вляпалась. А ведь Берт предупреждал меня. Мне стоило пойти и заняться домашкой, а не тащиться с Майклом на полигон. С чего я вообще решила, что огневик сможет мне помочь? Почему не подумала о том, что магия может заупрямиться? Я выпустила слишком много, и вот результат. «Что означают эти камни на браслетах? И что будет, когда они все сломаются?» «Браслеты расстегнутся, или Ирлинг прилетит, чтобы забрать меня раньше срока?» «Жази, не расстраивайся!» Попытался приободрить меня Майкл, решив, что причина, по которой я взволнована, это моя неконтролируемая магия. Знал бы он, что на самом деле меня беспокоит. «В следующий раз попробуем по-другому!» «Майкл, я пойду. У меня еще много дел на сегодня», — ответила я. «Спасибо за помощь». Махнула я ему рукой и, не дожидаясь от него ответа, рванула в сторону административного корпуса. «Вот же гадство. Надо срочно выяснить, что это за камни. Надеюсь, Кейрон у себя. Хотя сегодня выходной, но вчера-то он работал, хоть бы и сегодня тоже». Я же с ума сойду до завтра, если останусь без ответа. По коридорам корпуса я практически бежала. Лишь когда мне попадались преподаватели, я замедляла шаг, после снова срывалась на бег и затормозила только около кабинета оракула, собираясь с духом и стуча в дверь. Но никто не спешил мне открывать. Дернув за ручку, я с сожалением отметила, что она заперта. И, конечно, в панике не придумала ничего лучше, чем наведаться к ректору в его комнату. И хотя я даже не предполагала, где он живет, но планировала во что бы то ни стало выяснить это. «Кто может знать? Есть ли здесь корпус для преподавателей? Где-то же они должны жить, верно?» «Сомневаюсь, что в городе, а значит...» «Жази, что ты здесь делаешь?» — послышался голос декана сзади. «Магистр ран». Обрадовалась я, резко разворачиваясь к нему. «А вы не знаете, где ректор?» «Должно быть дома», — ответил мужчина, нахмурившись. «А может, где-то по делам? В любом случае, сегодня ты его здесь не найдешь. что «Что-то случилось, Жази? Может, я смогу помочь?» Спросил Оракул, подходя ко мне и внимательно рассматривая. «Не уверена». Протянула я, пряча руки за спину от любопытного взгляда магистра. И в самом деле я не знала, стоит ли ему рассказывать о случившемся, пока Берт не вернулся с ценной для меня информацией. Но раз ректора нет, то я, пожалуй, пойду. Попятилась я. Конечно. Кивнул мужчина, провожая меня взглядом. А я развернулась и поспешила на выход. Как же найти Кейрана? Не могу же я весь день плутать по огромной территории Академии в поисках корпуса для преподавателей? Он вообще есть? Я как-то не задавалась этим вопросом. Покинув здание, я растерянно замерла, не зная, что теперь делать и как искать ректора. С другой стороны, не думаю, что что-то случится за ночь, но как дождаться утра? А есть выбор? Я не знаю, как найти своего жениха, когда он мне нужен — и почему именно в такой момент его, как нарочно, нет рядом, зато в любое другое время его слишком много в моей жизни. Кейран, вот и где тебя искать, когда ты так необходим мне?» — пробормотала я, недовольно топая ногой. В тот же момент подо мной открылся черный провал портала. И я даже не успела испугаться, как рухнула в него, но почти тут же мои ноги коснулись пола в незнакомой мне гостиной. «Жази!» — раздался удивленный голос ректора, который сидел в кресле в компании его темнейшества, который, к слову, тоже был удивлен моим появлением, судя по обстановке, в его дворце. «Добрый день», — пробормотала я, не зная, куда деться от смущения. «Как же стыдно!» — ворвалась, можно сказать, с ноги. Еще бы знать как!» Ответ последовал тут же, когда я почувствовала, как что-то коснулось моей руки. Опустив взгляд вниз, я обнаружила, как черный камень на другом браслете разрушился, как и его белый сосед с другого браслета ранее днем. Кейрон, пискнула я, можно от тебя на минуточку? Мужчины переглянулись. Они, как и я, не знали, как реагировать на мое перемещение. Наверное, я проигнорировала всевозможные защитные заклинания, нарушила множество запретов на перемещение внутри дворца и еще парочку законов параллельно. По крайней мере, судя по удивленным лицам мужчин, все так и было. «Конечно», — ответил Оракул, поднимаясь со своего места и подходя ко мне. «Ваше темнейшество», — склонил голову перед мужчиной ректор. «Иди», — кивнул он в ответ. «Вернемся к этому разговору позже». Ректор кивнул, а после, взяв меня за руку, повел за собой к выходу. И я, конечно же, пошла, чувствуя, что еще немного, и начну заикаться от волнения. Еще бы не каждый день я вот так врываюсь в святая святых, да еще без спроса. Шли мы недолго. Спустя пару минут мы оказались уже в знакомых покоях, которые выделяли Кейрону, когда он посещал дворец, Уж не знаю, за какие заслуги, но, кажется, они были постоянными для моего жениха. Пройдя к ближайшему креслу, я села и замерла, утыкаясь взглядом в браслеты, камней, на которых теперь снова было поровну. «Жази», — позвал меня мужчина, — «что ты здесь делаешь?» Мне кажется, я опять во что-то вляпалась. Призналась я, поднимая на Кира на растерянный взгляд. «О чем ты?» Подошел он ко мне, присаживаясь рядом со мной. Камни! Протянула я руки Оракулу. Сначала раскрошился белый, а сейчас при перемещении черный. Что это значит, Кейран? Взволнованно спросила я. Но оракул не спешил с ответом, проводя пальцами по моим браслетам. Кажется, он не был удивлен происходящему, и это сильно озадачило меня. Кейран! Позвала я его, объясни мне наконец, что происходит. Так и должно быть, Джази. Неожиданно ответил он, беря меня за руку и успокаивающе поглаживая тыльную сторону руки. Что это значит? Что будет, когда все камни сломаются? спросила я. И как они связаны с перемещением и моей магией? Белые защищают тебя, а черные исполняют желания. — ответил мужчина. — То есть, если я пожелаю сейчас избавиться от браслетов, то не все желания жази, — покачал головой оракул. — Их активация зависит от определенных факторов, — попытался объяснить мужчина, но по факту лишь еще больше все запутал. — Я не понимаю. Можешь объяснить? — Хорошо. — тяжело вздохнул он, откидываясь на спинку кресла, в котором сидел. «Но сначала ответь, при каких обстоятельствах разрушился Белый? Какая опасность тебе сегодня угрожала?» «Я тренировалась на полигоне, и огонь вышел из-под контроля», — призналась я. «Жази!» — снова тяжело вздохнул мужчина. «Я, конечно, просил на на учебу, но не имел в виду тренировки без контроля со стороны магистров. Ты могла пострадать». «Я знаю, но ты ушел от темы. Почему эти камни здесь? Что за помощь такая от того, кто хочет сделать меня рабыней? И что в конце концов будет, когда камней ко не останется?» Вернула я разговор в нужное русло. «Потому что существует возможность снять браслеты. Без всяких проблем», — ответил Оракул. «Правда? И какая возможность?» Подалась я вперед, с надеждой смотря на своего жениха. «Смерть. Если ты умрешь, то браслеты деактивируются», — спокойно ответил ректор, а я в шоке уставилась на него. «Какая-то нехорошая возможность», — пробормотала я. «Но имеет место быть, поэтому браслеты будут защищать тебя от опасности», — пояснил он. «Ладно, а что насчет желаний?» «Компенсация за эти кандалы». «Только желания исполняются не все, и там много факторов, которые учитываются», — не стал вдаваться в подробности Оракул. «А что насчет того, что тут всего пять камней, точнее уже четыре, а если я все израсходую?» «Переместишься к Ирлингу?» «В тот же момент, как последний белый камень разрушится», — ответил Киран, «а я в ужасе уставилась на него, резко вскакивая со своего места». «Ты же сказал, что Ирлинг не придет раньше!» — воскликнула я. «Не придет. Но возможность того, что ты сама переместишься к нему, теперь высока!» — ответил он, тоже поднимаясь со своего места. «Кейрон!» — возмутилась я. «Ты обманул меня!» Топнула я ногой, но в тот же миг мужчина сделал ко мне шаг, оказываясь в непозволительной близости. «Чем больше ты знаешь, тем хуже, Жази!» — резко ответил он. — Для моего плана хуже. — Просто сосредоточься на учебе и забудь пока про Ирлинга. Я сделаю все, чтобы ты у него не оказалась, принцесса. Легко ему говорить. Это не он станет рабом высокомерного блондина. Как тут сосредоточиться на учебе, когда с каждым днем обстоятельства меняются и не в лучшую для меня сторону? Я только успокоилась, посчитав, что у меня полно времени до встречи с Ирлингом, а теперь оказывается, что стоит всем белым камням разрушиться, как я сама перемещусь к нему, и даже ждать его появления не придется. Кошмар. Больше Кейрон не стал ничего объяснять, а молча открыл передо мной портал, приглашая пройти в него. «Я здесь задержусь. Подготовься к завтрашним занятиям, Жази». «Я уже попросил магистра Рана об индивидуальных для тебя занятиях, поэтому отнесись к этому ответственно и не совершай глупостей и не рискуй своей жизнью понапрасну», — тяжело вздохнул мужчина, а после внезапно добавил, «Ты для меня очень дорога, Жази», — произнес он, нежно проводя ладонью по моей щеке, После аннотации это оказалось полной неожиданностью, и я растерянно подняла на него глаза, обнаруживая нежность в его взгляде, обращенном на меня. «Я никому тебя не отдам, принцесса», — пообещал он, заставив меня затаить дыхание. «Он был так серьезен сейчас, что я не нашла в себе силы возразить. Не отдаст. Сейчас я была уверена в этом как никогда». «Хорошо» кивнула я, замешкавшись, и из-за этого в тот же миг оказалась в объятиях мужчины, который оставил легкий поцелуй у меня на губах, прежде чем снова отпустить. «Иди. Скоро ужин. Позанимайся и хорошо отдохни. Завтра увидимся», — пообещал он. И мне ничего не оставалось, как кивнуть и направиться в сторону портала, который перенес меня в мою комнату в академии. Лишь здесь я поняла, что снова растеклась лужицей перед Оракулом, позабыв про всё на свете. Ой, дура. И почему я млею в его присутствии? Неужели влюбилась? Не может быть. Так быстро не бывает. Скорее, просто поддалась на его заботу, вот и всё. А стоит думать вовсе не об этом, а налечь на учебу. И все же попробовать тот способ, до которого мы с Бертом додумались. Теперь так точно, когда каждая минута на счету. Вдруг белые камни и вовсе прикажут долго жить, и возьмут, и прямо сейчас рассыпятся. Откуда я знаю, насколько эти браслеты надежны, поэтому надо действовать. Где там Берт? Он же обещал все узнать о дыкании и раине. Сейчас самое время это обсудить но ни Феникса, ни Майкла в общежитии я не нашла. Поэтому, понадеявшись, что они в столовой, направилась именно туда. Вот только и там их не оказалось. Зато обнаружился Райан, который, заметив меня, помахал, приглашая присоединиться к нему. Сомневалась я недолго. Набрав на поднос еды, я направилась к парню, усаживаясь рядом с ним. «Почему ты ужинаешь один?» Поинтересовалась я, понимая, что даже хаоситики не смотрят в его сторону, хотя на внешность парень очень привлекательный. «Потому что на мне такое же заклятие, что и на тебе», — усмехнулся парень. «Меня не интересуют отношения». «Да, заклятие, которое сейчас работает не так, как надо. Все из-за этой истинности», — скривилась я. «Я в курсе». К тебе не подходят только потому, что ректор недавно сделал объявление о том, что кто будет мешать тебе учиться, тот сразу же вылетит из академии. Желающих нарушить этот запрет пока не нашлось, — удивил меня ответом парень. «Серьезно?» — переспросила я. «Берт ничего не говорил об этом?» «Это объявление было сделано лишь для хаоситов. Только их тянет к тебе неимоверной силой». «Да и как думаешь, чего хаоситки на тебя так взъелись?» Кивнул в сторону группы девчонок Райан. «Поверь, не только дело в ректоре. Ты за пару дней смогла привлечь внимание всех парней из факультета хаоса. Мало какой девчонке это понравится». «Я как-то не думала об этом. Они не особо показывали ко мне свое отношение». Пробормотала я, принимаясь за еду и периодически косясь в сторону хаоситок, которые кидали на меня злые взгляды. И как я раньше не замечала их. Ну ладно, те две курицы, но я не думала, что, оказывается, меня тут все ненавидят. «Объявление, Жази, объявление», — напомнил Райан. «Никому не хочется вылететь. Вот и приходится, скрипя зубами, терпеть твое присутствие здесь». «Дурдом какой-то», — буркнула я. «Я не виновата в этом. Вообще не думала, что так вляпаюсь». «Насколько я понял, ты иномерянка?» Неожиданно произнес парень, откидываясь на стулья и заинтересованно рассматривая меня. А я испуганно вскинула на него взгляд. «Не бойся, навряд ли кто-то еще знает об этом. Да и если так, иномерянцы не считаются угрозой для мира. Расскажешь?» как попала сюда.